Через несколько минут труба германских легионов протрубили утреннюю зорю, и не прошло часа, как десятитысячная рать Акномао сняла палатки и, выстроившись в боевом порядке, приготовилась идти в поход. Часть лагеря, занятая германскими легионами, находилась возле главных ворот справа. Докурен караула, поставленного у этих ворот, пропустил Акномао по паролю, а за ним в молчании продефилировали его легионы. Когда затрубили утреннюю зорю у германцев, поднялись также галы, их соседи. Одни из них думали, что все войско собралось в поход, на другие вообразили, что неприятель напал неожиданно на лагерь. Все повскакали со своих мест, поспешно вооружились, вышли из палаток и, не дожидаясь ничьего приказания, пригласили трубачей играть зорю. Очень скоро от одного конца до другого поднялся на ноги весь стан гладиаторов —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 что другие легионы также выстроились в боевом порядке, собираясь последовать его примеру, в той уверенности, что приказ выступить шел от самого Спартака. — А? Да что же это? Что такое? — воскликнул Фракиец, ударив себя полбу ладонью левой руки. — Ах, нет! Это невозможно! И при свете факелов, горевших там и сям, быстрыми шагами он направился к вышеупомянутым воротам. Когда он подошел к ним... Второй германский легион почти уже весь вышел из лагеря. Расталкивая своими богатырскими локтями солдат направо и налево, Спартак опередил последние ряды и вышел из ворот. Бегом пробежал он шагов 400-500 и очутился в том месте, где окна Мао на коне, окруженный своими ординарцами, ожидал прохождения своего второго легиона. Впереди Спартака бежал человек, также вооруженный с головы до ног. Ракиец узнал в нем Криса, услыхал его громовой голос, задыхающийся от быстрого бега. «Акномао, что ты делаешь? Что случилось? Зачем ты взбаламутил весь стан? Куда ты идешь?» «Подальше от стана предателя!» — отвечал германец своим страшным голосищем с полной невозмутимостью. «Если ты не желаешь сделаться так же жертвой обмана, если не желаешь, чтобы твои легионы были преданы подлым образом в руки неприятеля...» «Иди со мною и вместе двинемся на Рим!» Крис, удивленный этой речью, собрался отвечать, но тут подошел сам Спартак и тревожно обратился к Акномау с вопросом. «О каких предателях говоришь ты, Акномау? На кого намекаешь?» «О тебе говорю я, и на тебя намекаю! Я выступил войной против Рима, и на Рим хочу я идти!»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 «Меня?» — произнес Спартак. Он задыхался в порыве негодования. «Не только считаю тебя таким, но признаю тебя таким и говорю это во всеуслышание!» «Ты лжешь! Пьяный дикарь!» — загремел Спартак. Выхватив из ножен свой громадный меч, он бросился на окна Мао, который, потрясая своим мечом, направил своего коня на Спартака. Но в это самое время... Ординарцы Акномао удержали его, а Крис, бросившись перед ним, схватил за поводья его коня и, сильно дернув за удела последнего, осадил назад, закричав «Акномао, если ты не потерял рассудка, что доказывают твои поступки, я бы утверждал, что ты предатель, продавшийся за золото римским наушникам и...» «Что ты говоришь, Крис?» — сказал германец, содрогнувшись. «А, «А, клянусь могуществом лучей Белена!» закричал Гал в сильнейшем раздражении. «Только один из римских консулов, будь он на твоем посту, мог бы поступать таким образом!» Между тем Спартака окружили Арториджа, Барториджа, Фессалоник и другие двадцать высших его сподвижников. Его уговаривал Граник. Но фракийцем овладел такой неудержимый порыв гнева, что сила его богатырских мышц удвоилась. Он оттолкнул силу тех, кто его удерживал, почти опрокинув окружавших его одних на других, пробил себе дорогу к Акнамау и, подойдя к последнему, спокойно вложил свой меч в ножны и, пристально глядя в лицо Акнамау, глазами еще недавно грозными и метавшими молнии, а теперь полными слез, сказал дрожащим голосом, «Я не сомневаюсь, что устами твоими говорит одна из злых фурий. Ты, Акнамау, мой товарищ».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 Если бы кто другой, а не ты, которого я всегда любил, как родного брата, произнес те слова, что были сказаны за минуту перед этим тобою, он был бы уже мертв теперь. Итак, уходи. окинь дело твоих братьев и твое знамя. Я же клянусь здесь, перед твоей уратию, перед твоими братьями, клянусь прахом моего отца, памятью моей матери, жизнью моей сестры, клянусь всеми небесными адскими силами, что не повинен я в гнусностях, о которых ты говоришь и которые ты мне приписываешь, которые остаются для меня непонятными. А если я хотя бы на одну минуту был неверен малейшей из своих обязанностей, как брат и вождь гладиаторов, пусть громы Юпитера испепелят меня, пусть имя передастся самому отдаленному потомству, неизгладимо заклеменное позорным пятном предателя».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 но вдруг зазвучали трубы третьего легиона, первого легиона галлов, у главных ворот справа, и это отвлекло внимание всех присутствующих, которые при этих звуках раскрыли рты от изумления, не зная, что подумать. «Что такое случилось?» — спросил Барториджи у Арториджи. «Это что еще значит?» — спросил в то же время последний. «Адские силы!» — крикнул Спартак, и лицо его покрылось мертвенной бледностью. «Неужели и галлы уходят?» все бросились к воротам палисада. Тогда и в Тибиде, которая до сих пор не поднимала, с лица забрала, оставаясь на своем небольшом изящном коне возле Акномао, почти закрытой его богатырской фигурой, взяла его коня за поводья и рысью увлекла его за собою на дорогу, по которой уже быстрым маршем двигались оба легиона. А за германцем и гречанкой удалились и другие ординарцы Акномао.